Глава 13. Но больше всего отличался он обжорством и жестокостью. Пиры он устраивал по три раза в день, а то и по четыре. За утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином. И на все его хватало, так как всякий раз он принимал рвотное. В один день он напрашивался на угощение в разное время к разным друзьям. И каждому такое угощение обходилось не меньше, чем в 400 тысяч. Примечание. За несколько месяцев правления Вителий промотал на еду 900 миллионов сестерциев. Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его прибытия братом. Говорят, на нем было подано отборных рыб 2000 и птиц 7000. Но сам он затмил и этот пир, учредив такой величины блюда, что сам называл его «щитом минервы градодержицы». Примечание. Плиний сообщает, что в Вителиево блюдо обошлось в миллион сестерциев, и для приготовления его пришлось строить печь на открытом воздухе. Блюдо было отлито из серебра и хранилось в храме, пока его не отдал в сокровищницу Адриан. Здесь были смешаны печень рыбы Скара, фазаньи и павлиньи мозги, языки Фламинго, молоки Мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского пролива. Примечание от Парфии — вариант от Карпафии, то есть от южной части Эгейского моря. Не зная в чревоугодии меры, не знал он в нем ни поры ни приличия, даже при жертвоприношении, даже в дороге не мог он удерживаться. Тут же у алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса или пешек, а по придорожным харчевням не брезговал и тамошний продымленный снедью, будь то хотя бы вчерашние объедки.